желание денег глава 12 желание денег я хочу поговорить с вами о желании обладать деньгами и о желании обладать вещами в этом вопросе много путаницы особенно когда используется слово желание ведь религии часто учат тому что любые желания денег или вещей дурные порочны желание Это естественная часть человеческой жизни, и у каждого желания есть своя цель. Когда вы хотите денег или испытываете желание что-то купить, это и есть самая естественная мотивация для роста и саморазвития. Не будь желаний, у вас никогда не появилось бы стимула меняться, а это противоречит самой сути природы. Вы можете представить себе младенца, которому не хочется пить? Или ребёнка, у которого нет желания играть с красивой игрушкой? Именно такие желания заставляют маленького ребёнка тянуться и доставать вещи, расположенные далеко от него, а детей постарше – осваивать новый велосипед или скейтборд. Вы можете представить подростка, который не хочет новую пару обуви, модную одежду или гаджет последней модели? Эти желания естественны и побуждают нас стремиться к большему в жизни. Поэтому молодых людей нужно мотивировать хотеть и находить пути достигать желаемое. Не иметь — это недобродетель. Подобные убеждения основаны на безграмотности в денежных вопросах и на недостатке опыта в получении желаемого. Когда желание обретает определенную силу, За ним приходит потребность получить или заработать деньги. Для людей это мощная мотивация к действию. Многие с удовольствием сидели бы дома без работы или устроили бы себе вечный отпуск, ничего ни для кого не делая. Но когда вы идёте на работу, чтобы заработать деньги, вы встречаете людей, которых в ином месте никогда бы не встретили, делаете вещи, которые никогда не научились бы делать, сидя дома. Вы оказываете людям услуги, помогаете им, создаете для них продукцию. Это вынуждает вас выйти за рамки своей семьи, своей обычной сферы влияния. И это хорошо для вас, пусть многим это и не нравится. Однако не обязательно действовать по старинке. Многие не видят перспектив в том, чтобы всё время делать одну и ту же работу — Или работать на одной и той же должности, где вы не раскрываете потенциал и не получаете удовлетворения. Или же работать до полного изнеможения болезни и старости. Так работать совершенно не обязательно. И всё больше и больше людей доказывают, что можно работать с удовольствием, с радостью и ощущением счастья. Представьте, что вам нравилось бы ходить на работу. каждый день с нетерпением ожидая встречи с новыми людьми, предвкушая интересные события и награды за свой труд. Вы чувствовали бы, что работа помогает вам развиваться, раскрывать потенциал и день ото дня становиться лучшей версией себя. Вы никогда не жаловались бы на то, что приходится работать. Вы любили бы работать, служить людям и выходить за пределы близкого круга семьи. Работа дарила бы вам стимул идти вперёд и мотивацию к творчеству. Вы чувствовали бы, как то, что вы делаете, наполняет вас, при этом помогая другим людям, вашему начальству и коллегам, достигать собственных целей. И всё это приносило бы вам истинное удовольствие. Позже я поделюсь с вами более подробной информацией о работе и зарабатывании денег, А сейчас необходимо ещё раз подчеркнуть, что всё начинается с простого желания иметь больше. Больше вещей, больше знаний, больше впечатлений, больше веселья и больше жизни. Без такого желания большего в любой работе. Выполняете ли вы её по необходимости или просто не можете не выполнять, будет отсутствовать цель. и значимость. И такая работа никогда не принесёт вам ч у в с т в о удовлетворения и реализации. Поэтому не бойтесь дать своим желаниям расцвести и начните практиковать всё, чему я учу. Скоро вы начнёте менять свой подход к работе и увидите, как к вам придёт ощущение счастья и удовлетворения. Глава 13. границ не существует. Чем отличаются советы, которые я даю в этой книге от других финансовых и деловых советов? Основное отличие в том, что в этой книге я описываю, как вы будете зарабатывать деньги в будущем, в то время как большинство книг рассказывает о том, как люди делали это в прошлом. В нашей Вселенной постоянно меняется и развивается всё, включая и способы зарабатывания денег. Изучая только то, что люди делали в прошлом, вы не будете поспевать за происходящими в эту минуту переменами. Пусть перемены небольшие, но они есть, просто потому что они происходят всегда. И если вы хотите в будущем добиться успеха, будьте дальновидны. Изучайте новую информацию, которая будет актуальна в будущем, и не тратьте время, действуя так, как люди действовали в прошлом. Существует мнение, что правила зарабатывания денег — это неизменные универсальные законы. Но даже законы со временем меняются и эволюционируют. Например, во времена, когда Бартер был основным средством обмена, Законы, регулирующие кредитные карты, интернет-транзакции, были не нужны. Сейчас ваш подход к зарабатыванию денег основывается на том, чего вы хотите для себя и своей семьи. Но мы выходим в тот период, когда для достижения успеха потребуется более глубокое видение. Оно касается не только ваших личных устремлений, целей и желаний. Оно затрагивает общие интересы всей планеты, к о т о р ы е нужны проводники для совершения огромных перемен, происходящих по всему миру. Когда вы расширяете видение за пределы себя и своей семьи ради совершения перемен во всем обществе, вы соединяетесь с силами Вселенной, которые нацелены на изменения нашего мира. И это поможет вам достичь успеха в наступающем периоде. Вселенная будет оказывать вам дополнительную поддержку, и вы окажетесь в приоритете по сравнению с теми, кто всё ещё сосредоточен только на личных интересах. Что же за перемены происходят сейчас повсюду? Вселенная помогает людям осознать великий секрет, который до этого был раскрыт немногим. Суть его в том, что всё безгранично. Социальные и экономические системы построены на представлении об ограниченности ресурсов. Самый большой страх на уровне всей планеты – это то, что ресурсы скоро закончатся. Вы верите, что г л а в н ы е з а д а ч и спасти окружающую среду, побороть бедность и положить конец войнам? Но эти задачи основаны на непонимании природы жизни и материи. Я неоднократно говорила о том, что деньги не ограничены. Их столько, что можно всех сделать миллиардерами, и даже больше. Окружающая среда обладает безграничными возможностями – самоисцеление и самовосстановление. Бедняки могут получить доступ к безграничным финансовым и материальным ресурсам. Природные ресурсы тоже безграничны, поэтому нет нужды сражаться за землю или за что-либо еще. Но в вашей психике настолько глубоко укоренилось убеждение в ограниченности ресурсов, что вам трудно даже представить обратное. Итак, суть грядущих изменений в том, чтобы позволить большому количеству людей испытать безграничность всех ресурсов и, соответственно, получить опыт совершенно другой жизни. Если вы действительно обладаете безграничными ресурсами и безграничной способностью к самоисцелению, так же, как обладает этим и вся планета в целом, стоит ли тратить время на войны из-за земель и беспокойство за спасение планеты? Эта книга написана с целью привлечь внимание тех людей, которые не были знакомы с подобными идеями раньше, и дать им инструменты для изучения нового подхода к пониманию использованию денег. Красота происходящих перемен в том, что в вашей жизни появятся новые интересы. К вам придет больше вдохновения, больше счастья больше мотивации, и это неминуемо раскроет в вас желание творить. Вы ощутите, что способны создавать деньги, создавать удовольствие и все, что пожелаете. Попробовав сделать это однажды, вы больше никогда не захотите жить по-старому в мире вражды, манипуляции и навязанных обязательств. Глава 14. Просьба о деньгах. Как вы просите о деньгах? Многие из вас боятся просить денег. Я помогу вам побороть этот страх и научу вас с уверенностью просить денег в любой момент, когда вы этого пожелаете. Во-первых, вы должны понять, что количество денег безгранично. Когда вы боитесь просить денег, ваш страх идёт из убеждения, что, во-первых, количество денег ограничено, а во-вторых, вы сами недостойны получить какую-либо весомую часть этого ограниченного количества. Получается двойное заблуждение. Представьте на мгновение, насколько огромна наша Вселенная. Теперь представьте, сколько планет, звёзд и других небесных тел движутся внутри Вселенной. Знаете ли вы, сколько новых планет, звёзд и галактик появляется каждую секунду? Вселенная может создавать бесконечное количество звёзд, ибо сама Вселенная безгранична, и всем небесным телам найдётся в ней место. Вселенная непрерывно расширяется и с лёгкостью создаёт миллиарды звёзд, планеты, других небесных тел. Следовательно, если звёзды могут создаваться в бесконечных количествах, то почему такая крошечная материя, как деньги, должна быть ограничена? Земля есть часть бескрайней Вселенной. Люди — это часть Земли, которая есть часть бескрайней Вселенной. Вы — часть непрерывно расширяющейся системы. Вы неотделимы от неё, и поэтому живёте по тем же законам, что и другие части этой Вселенной. И один из этих законов — непрерывное расширение. Я уже говорила о том, что деньги создаются, когда один человек оказывает услугу другому. Вы действительно можете представить, что есть предел количества услуг, которые вы можете оказать друг другу? Неужели есть предел число новых идей, которые могут прийти к вам, новых задач, требующих решений, и новому опыту, который вы хотите получить. Исторически сложилось так, что последние несколько тысяч лет многие люди жили и продолжают жить в условиях вопиющей бедности, обладая очень ограниченными финансовыми ресурсами. Но могло быть и по-другому. Множество решений, принятых на уровне общества и на уровне отдельного человека, много лет назад, привели к таким последствиям. Однако эти решения можно в любое время перечеркнуть и принять новые. Сейчас самое время пересмотреть устаревший подход к деньгам и поверить утверждению о том, что деньги безграничны. Вам нужно понять, каковы последствия этого утверждения для вас и для всего общества. А теперь перейдем к следующему вопросу. Достойны ли вы денег? Очевидно, поскольку количество денег б е з г р а н и ч н о нет необходимости делить их между людьми. Не бойтесь просить столько, сколько вам действительно нужно. Вы не отнимете чужого. Забудьте эти глупости. Однако то, что деньги безграничны, вовсе не значит, что у всех будет одинаковое количество. Если вы хотите получать максимальное удовольствие, необходимо освоить технологию зарабатывания и траты денег. Просто задумайтесь на секунду. Я уже упоминала, что те, кто зарабатывает много денег, оказывают множество услуг другим людям, а те, кто тратит много денег, создают спрос на эти услуги. Поэтому мысль о том, что вы не заслуживаете много денег, на самом деле означает, что вы не хотите. н е оказывать услуги, н е создавать на них спрос. Если посмотреть на это с такой точки зрения, сразу становится понятно, насколько подход «я не заслуживаю» в корне эгоистичен и, к тому же, бесперспективен для большинства людей. Такой подход можно было бы назвать высоконравственным, если бы количество денег было ограничено, и у вас не было бы возможности оказывать другим свои услуги. Но поскольку деньги безграничны, нет никакой добродетели в том, чтобы лишать себя этих благ. И когда вы не хотите оказывать услуги или пользоваться ими, вы лишаете себя удовольствия в жизни. Итак, если где-то глубоко внутри вас сидит убеждение, что хотеть много денег аморально... Читайте и перечитывайте этот отрывок до тех пор, пока наконец не осознаете, что вы можете зарабатывать столько денег, сколько хотите. И это осознание прекрасно, потому что дарит вам возможность делиться навыками и идеями с другими и оказывать такие услуги, за которые люди будут хотеть платить деньги. И, конечно же, вы можете тратить сколько угодно, ибо это даёт возможность другим оказывать вам свои услуги и тоже зарабатывать. Видите, деньги действительно правят миром. Многие чувствуют, что делать что-то за деньги аморально. Конечно, деньги сами по себе не являются конечной целью. Это просто система оценки, которая помогает вам совершать обмен. ы И когда вы увидите, что именно постоянный обмен услугами наполняет жизнь интересом, удовольствием и творчеством, вы больше никогда не будете бояться иметь дело с деньгами и оперировать ими в процессе переговоров с другими людьми. Этот простой метод позволяет обмену происходить между большим числом людей чаще и в большем количестве, что делает мир интереснее, а жизнь более насыщенной. не бойтесь просить денег. Когда вам не хватает денег, вы ограничиваете себя без малейшей на то необходимости, и это не приносит вам ни удовольствия, ни радости. Если те люди, с которыми вы ведёте финансовые дела, боятся денег, вы можете постепенно показать им на своём собственном примере, что бояться нет причин. Своим пониманием и верой в то, что написано в этой книге, Вы продемонстрируете окружающим вас людям совершенно иной подход к деньгам. И люди откликнутся на это. Они будут интересоваться, задавать вопросы и изучать ваш подход. Вы будете для них примером. Потому что не просто имеете много денег, но и получаете удовольствие от жизни. Зарабатывая деньги новым способом, вы будете испытывать истинную радость и удовлетворение. А тратя деньги — Дайте возможность другим людям разделить с вами это удовольствие. Когда вы не хотите просить денег, вы лишаете себя и других людей возможности делиться и обмениваться тем, что имеете, на то, что хотите. Глава 15. Деньги или счастье? Иногда кажется, что общество помешано на деньгах, и многие люди это осуждают. Но на самом деле всё несколько по-другому. Очевидная одержимость деньгами отражает огромное желание жизни и удовольствия, которое есть в обществе, но пока не может быть с лёгкостью исполнено. Людям, которые одержимы зарабатыванием денег, хочется вполне обычных вещей. Они хотят чувствовать свою значимость, хотят получать удовольствие от материальной жизни. Им хочется иметь хорошие дома, хорошие машины, проводить отпуск в экзотических местах. И они хотят иметь свободу, чтобы делать всё, что пожелают, хотя бы на один день. Однако многие из них работают так много и так тяжело, что доводят себя до изнеможения, не зная, как получить удовольствие от работы. У многих не получается реализовать свой потенциал, потому что они настолько сфокусированы на самих деньгах, что не осознают, как много существует разных замечательных способов заработать деньги. Некоторые из них испытывают разочарование, когда наконец позволяют себе потратить заработанные деньги и не находят желаемого. Кажется, как бы они ни хотели, ничто не может доставить им удовольствие. Вы можете сказать, Это происходит потому, что нельзя купить счастье, покой, любовь, здоровье чувство удовлетворённости за деньги. Но настоящая причина кроется не в этом. Правда в том, что ещё не создан тот продукт или услуга, который они ищут. Люди, обладающие большими деньгами, действительно хотят иметь здоровье, счастье, внутренний покой и другие нематериальные ценности. Люди, у которых немного денег... Обычно настолько зациклены на том, чтобы заработать их, и так сильно презирают богатых людей, что просто не в состоянии достичь того уровня здоровья, счастья, удовольствия, к о т о р ы й можно было бы превратить в деньги. Проснитесь. Если вам неинтересно становиться богатым, и вы верите, что счастье гораздо более ценно, докажите это. Удивительно, но вы действительно станете очень богаты, если направите энергию на развитие истинного счастья и сможете им поделиться. а Вы станете великим учителем и дадите возможность купить частичку счастья тем, у кого есть много денег. Не стоит морализировать на тему денег. Ни к чему хорошему или удовлетворительному это не приведет. Просто примите решение. Если вы хотите сначала сфокусироваться на зарабатывании денег, я научу вас делать это в счастье и удовольствии. Если же сначала вы хотите сконцентрироваться на счастье, в этом случае я покажу вам, как состояние счастья приведёт вас к богатству. Как видите, мораль здесь ни при чём. Здесь нечего осуждать. Прошли столетия морализаторства, и теперь, наконец, вы понимаете, что деньги ведут к счастью, а счастье — ведет к деньгам. Глава ш е с т н а д ц а т а Принцип увеличения. Принцип увеличения — это основополагающее понятие, о котором необходимо знать, если вы хотите легко и успешно обращаться с деньгами. Не удастся поладить с деньгами, не освоив принцип увеличения. Сам феномен увеличения основан на главном принципе жизни, о котором уже упоминалось выше. на принципе бесконечного расширения Вселенной. Вселенная постоянно расширяется. Вы — часть Вселенной, и, что самое важное, ваша жизнь подчиняется тем же законам, что и всё во Вселенной. И один из этих законов — закон увеличения. Развитие требует роста. Что бы вы ни делали, помните об этом принципе. Если вы хотите обрести счастье, Пусть вашим намерением будет постоянный его рост. Другими словами, не останавливайтесь на достигнутом, развивайте и увеличивайте своё счастье. Фактически, увеличение всегда происходит не линейно, а волнами. Этот процесс похож на дыхание, постоянное волнообразное движение, рост, затем снижение, но рост всегда преобладает. Вы можете спросить, а что же происходит, когда человек стареет, и его мир словно начинает сжиматься? Это всё лишь кажущееся ощущение. Если бы вы знали правду о человеческой жизни, то поняли бы, что даже старые люди во многом продолжают свой рост. Но вы этого не осознаёте, так как не привыкли рассуждать о жизни с позиции принципа увеличения. А такое осознание — помогло бы вам избежать множества страданий. Когда вы будете видеть волнообразное движение жизни и признавать тот факт, что всё растёт и расширяется, то начнёте замечать, какое воздействие это оказывает на вашу собственную жизнь. И тогда уже не сможете сказать «мне всего хватает». Если вам достаточно чего-то, то лишь потому, что вы страстно хотите увеличить что-то другое, более ценное для вас. Любой, кто говорит «я ни в чём не нуждаюсь», пытается ограничить своё желание роста и очень скоро почувствует сопротивление, будто сама жизнь идёт против него. Будет казаться, что всё идёт не так, что жизнь становится очень трудной, а на самом деле это не жизнь идёт против вас, а вы сами противодействуете главному принципу жизни, принципу увеличения. Жизнь всегда находится в состоянии расширения, Она не способна сжиматься, поэтому она ищет способы самовыражения через постоянное расширение. И один из этих способов — вы, люди. Когда вы ограничиваете себя, вы тормозите самую мощную силу Вселенной, саму жизнь. Стоит ли удивляться, что сам по себе этот опыт не из приятных? То же самое можно сказать о случаях, когда вы стоите на месте или пытаетесь... стабилизировать ситуацию. Представьте, что произойдет, если налить быстро расширяющуюся массу очень мощной энергии в сосуд, который не обладает способностью увеличиваться вместе с энергией. Именно это происходит с вами, когда вы решаете прекратить свой рост. Конечно, вы чувствуете дискомфорт. Огромная мощная жизненная энергия все время течет и все время увеличивается, если она не может войти в одного человека, или он слишком ограничивает её в движении, она просто перейдёт к другому. Но человеку, упустившему эту энергию, всё время будет казаться, что ему чего-то не хватает, словно жизнь могла бы дать ему больше. Так и есть на самом деле. Именно это я и пытаюсь донести. Жизнь всегда может дать больше. Принцип в желании большего. Всегда. До тех пор, пока вы ищете большего, вы движетесь в потоке жизни. Когда вы останавливаетесь, желая стабильности, или вдруг решаете, что вам всего хватает, вы начинаете противостоять силе жизни. В этот момент приходит ощущение, что вы упускаете что-то очень важное. И это правда. Поэтому позвольте себе оценить, насколько прекрасна жизнь в своём постоянном расширении. Ведь это означает, что вы можете расти и развиваться на протяжении всей жизни. Пусть это осознание сделает ваши мечты ещё богаче и позволит вам испытывать радость и наслаждение, находясь в потоке ж и з н и ю